Часть восьмая Повивальная бабка была разбитная женщина лет тридцати пяти, коренастая, приземистая, плечистая, с широким лицом и щеками, покрытыми природным румянцем. Одета она была в голубое шелковое платье, убранное черным бархатом, и на голове имела кружевную косынку. Руки ее были унизаны дешевенькими колечками с бирюзой и цветными камушками. О, что ж так поздно, Анфисниловна? обратился к ней кабачик. — Собачья жизнь! От собачьей жизни! — отвечала она. — Только сейчас из-за Бубеновки приехала. — Все деньги наживаете? — Ой, вашими бы устами до да мед пить. Уж нам ли деньги наживать? Таковское здесь место, что каждый норовит на рубли отъехать. Разве только он курицу с петухом в придачу даст. Да вон, хабарина рожала. Уж, кажись, богатая помещица. Статуи голых в саду понаставила, фонтан на пруду устроила. А за все про все восемь рублей отвалила, когда у ней приняла. А ведь я три ночи у ней ночевала, раза четыре за восемь верст приезжала. Ну уж, хоть бы хоть десять рублей-то. Так нет, от красненькой бумажки два рубля убавила. «Да неужто только восемь рублей?» — удивились дамы. «Ах, жадная тварь! Восемь с... И это с общественными медикаментами. Я земские медикаменты ей привозила. Земская ромашка ее и ребенка поила. Банку детского бальзама земского привезла. О, я слышал, что она вам, кроме того, на платье подарила. Так еще бы она без платья-то! Это уж бабки на положение!» Солдатка родит, и та бабки хоть кусок холстина на рубашку дарит. А только уж и платье-то. Шерстяная материя копеек по сорок коршин истина по сорок копеек коршин не дороже. — А зачем же в Забубеновку-то сегодня ездили? — интересуется урядник. — А так, зря. Здорово живешь. — отвечает повивальная бабка. Присылают из земства повестку, что в Забубеновке земский врач будет, и чтобы явиться. Приезжаю туда, а оказывается ошибка. Приехал ветеринар. Нужно было земского ветеринарного фельдшера вызвать, а там перепутали и вызвали меня, повивальную бабку. Ну и проехала зря. Зря земских лошадей замучила. Ветеринар-то с дива дался. Ждет своего фельдшера, а приезжает повивальная бабка еще ладно, что человек хороший. Сейчас это мы с ним самовар, чайку напились, водочки выпили, закусили по-походному. — Позвольте, уж чем это грехом, нет ли там в Забубеновке, что земский-то ветеринар приехал? — испуганно спросил священник. — Да какое там? Бешеная собака объявилась. ее убили, и вот... — И людей покусала? — Да нет, нет, про людей не слышно. На двуховец набросилась. Да еще неизвестная собака-то бешеная или Ветеринар взял ее с собой в и повез вскрывать. Ну да что об этом говорить? Прокатала восемь до восемь и того шестнадцать верст даром. А в стоколку-то не садились еще играть? Спросила вдруг повивальная бабка. Да вот фельдшера ждут, а он как на грех не едет, — отвечал урядник. Не видали ли вы его, Анфис Ниловна, что с ним? «Почему быть-то? Наверное, крали его перед зеркалом все еще вертится да пудрится. Подкрасит щеки, смотришь, одна красней другой, перекрашивать надо. Кончится щеками, за брови приниматься надо. А тоже хочется, чтоб уж всех перехвастать». «Да что вы, помилуйте, да неужто она так?» — сказала Попадья. «Мне кажется, что она не такая». Нет, — Нет-нет, она уж известная аристократка. Ей все, чтоб перед другими на выскочку, — поддакнула повивальной бабке кабачица. — Питерская, в Питере живала. А что такое Питер? Мы и сами в Питере жили, когда Платон Алексеевич служил при графе, да не гордимся этим. — Ну, фельдшерих то пудрится. А чего фельдшер не идет? — удивлялся урядник. — Самому фельдшеру пудриться не надо. — Какой вы странный, Никит Парфенович, — отвечала повивальная бабка. — Да разве она его одного-то в гости отпустит? Ни в жизни отпустит. Она и нависится к больным, скрипя сердце, его одного отпускает. Вы же знаете его слабость. — Слабость тут ни при чем. Как бы только он пришел, мы бы сейчас его в стуколку играть усадили. Ну, скажите на милость, восьмой час. Сколько уж мы теперь кругов-то успели бы сыграть, если бы он пришел вовремя? а то приедет становой и прощай тогда для меня стуколка от чего по да разве я могу при начальстве в карты играть я должен выйти и стоять на крыльце вот как а чего ж я то перед доктором доктор такое же мое начальство как и у вас становой вы бабос что с вас взять а у нас субординация скажите «А я и не знала, что урядники пристановых не имеют права в карты играть!» Топотание на деревянной лестнице и в передней. Появляются фельдшериха и фельдшер. Сзади фельдшера работница тащит двух уток. «Ну вот, наконец-то!» — просиял урядник и радостно потер руки. А, «Платон Алексеевич, раскрывайте скорее стол для стукулки. «Да пошлите подручному мальчишку вниз в питейное заведение, чтобы он мне рубль на пятаки наменял. Без марок играть будем», — обратился он к кабачику. Появление фельдшера «Ну, батюшка Хрисан Фавельянович, что же это вы такое? А мы вас ждем, ждем и дождаться не можем. Где это вы пропадаете?» — встретил фельдшера кабаччик. кабачик. «Помилуйте». — Да разве можно в восемь часов в гости приходить? Скоро уж восемь, — говорил в свою очередь урядник. — Уж мы хотели за вами посылать. Нужно в стокулку играть, садиться, а вас нет как нет. Теперь того и гляди, становой приедет, а ведь мне при становом-то играть нельзя, я должен буду встать и уйти, а уйду и останусь как в несолоно хлебавши, словно вы нарочно. — Да какое нарочно-с? отвечал фельдшер. «Я сам горю нетерпением в стукук сразиться, но вот хирургическая операция. По рукам, по ногам связан. Приехал подгоринский староста и привез свою бабу с грудницей. Но сейчас волнение, Огромный нарыв на груди вскрывал. Воспаление желез». «Врешь, врешь! Не оправдывайся!» — откликнулась фельдшериха. «Староста ты мог бы прогнать до утра!» Ведь он все равно здесь ночевать будет. Сам же он тебе рассказывал, что вызван на завтра в наше властное правление. А это уж ты сам. Люди вполне готовы, чтобы в гости идти. Вдруг он является, словно с неба свалившись. В лучшем виде мог бы ты его жене завтра операцию сделать. Что такое староста? Важное кушание. А ты хирург. Уж где-то к иных людей по три дня за нос водишь, а тут рвение припало». «Какая ты странная. Да ведь утки. Я на уток польстился. Привезли они пару уток на поклон. Я увидал, и захотелось мне этих уток в презент уважаемой имениннице. Завтра бы старости операцию сделал, завтра бы она мне и уток отдала. А мне хотелось сегодня уток взять, чтобы от Таиссе Кондратьевне в презент. Где утки?» «Утки у работницы». Ниниц же их сюда в чистую горницу, оборвала фельдшера Фельшириха. Она их в кухню понесла. Так вот, Платон Алексеевич, кланяюсь имениннице пару уток вместо именинного пирога. Обратился Фельчер к кабачику. А только уж и утки же. Вы сходите к на кухню, посмотрите. Ой, однако что же я с именинницей. Спасибо, спасибо. Отвечал кабатчик и поцеловался с фельдшером. Трес сегодня, не в одном глазу, шептались про Фельдшера дамы. Ах, дома они всегда тверезы, а вот коль куда поедут, начала старшиниха. — Погодите, еще на трескается, решила повивальная бабка. С ангелом, кумушка, с ангелом, раскланился фельдшер перед кабатчицей. «Дай вам Бог здравия, благоденствия и всех-всех благ! Благозать уж позвольте, губы чистые и водкой не пахнут!» Фельдшер со щеки на щеку расцеловался с кабаччицей Чмокнула кабачица и фельдшериха и принялась чмокать всех женщин подряд. — Комушка, вы выйдите-ка в кухню, да посмотрите, каких я вам прелестных уточек вместо именинного пирога принес. — А все, дай бог здоровья, подгоринскому старости. Он подвернулся с женой. — А моя жена меня ругает. Зачем я его жене операцию сейчас делал? Не сделал бы сейчас, так и уток бы не было бы. — Спасибо вам, Хрисан Фавельянович, спасибо, — благодарила кабачица. Напрасно, только вы так беспокоились. «Ставьте стол, Платон Алексеевич, скорее ставьте. Дайте мне до Станового хоть несколько кругов стуклок кто обойти». Суетился урядник, обращаясь к кабачику. «Сейчас, сейчас, но прежде я хотел пригласить мужчин по рюмочке». «Ну вот, здравствуйте. Сидели-сидели без рюмочек, а тут вдруг на рюмочке вас прорвало. Да что ж вы раньше-то думали?» ведь рюмочками ты -то только замедляете а время уходит рюмочка то я и потом при становом, на подъезде могу выпить нельзя нельзя надо чтобы всем в купе у соборня произнес дьякон и подвинулся к столу с закуской дорогие гости пожалуйте прошу покорно по рюмочке выпить обратился к кабачек к гостям Евлан в — кланялся он смотрителю интендантского склада. — Петр Осипович, так как вы по акцизу, то и поддержите акцизное ведомство. Милости просим. — Отец Михаил, отец дьякон. — Дам я не приглашаю. Дамам у хозяйки в спальне поставлено, чтобы не зазорно было при мужчинах пить. Улыбнулся кабачик в сторону, где сидели дамы. — А я вот зазоров не боюсь и с мужчинами выпью, — воскликнула повивальная бабка. — Кто употребляет, так чего ж тут стыдиться-то? Я женщина походная. «Браво, Ниловна, браво — Браво, Анфисниловна! браво! — весело крикнул фельдшер. — Чего тут? Давайте чокнемся. Смотритель тоже улыбнулся, покрутил головой и сказал. — Люблю таких дам. Позвольте уж и мне, сударыня, с вами чокнуться. — обратился он к повивальной бабке. — С превеликим удовольствием. «Для меня мужчинская компания во сто лучше дамской. Я вдова, баба походная. Наливайте скорее рюмку». «Какого? Дамского прикажете?» — спросил смотритель. «Мужчинского. Дамского-то я и потом успею выпить. А чтобы закусить с аппетитом, нужно всегда с простого мужчинского начинать». «И отлично. Вот, пожалуйте. Бутербродец прикажете вам соорудить?» — увивался около повивальной бабки смотритель. — Сама не без рук сделаю, а вы кушайте. Таисия Кондратьевна, с ангелом, дай вам бог сто лет жить. Повивальная бабка чмокнулась со смотрителем и выпила. Дамы смотрели на нее, покачивали головами и шептали. — Вот халдута то Отчаянная! Что ей? — махнула рукой фельдшериха. — Она трех мужчин перепьет. — Ну что ж, именинница, ведите и нас, дамским-то, с ангелом вас поздравить. — Пожалуйте, пожалуйте в спальную, — приглашала дам-кабатчица. Дамы гуськом потянулись в спальную у хозяйки. В гостиной у стола с закуской стояли мужчины, пили и закусывали. — Ну-с, по второй, — приглашал мужчин-кабатчик. кабачик. Да я уж и так две выпил, — отвечал урядник. «Вы скорее ставьте стол, да засаживайте нас в стуколку. Ну, скажи на милость, уже девятый час в начале, а Становай обещался к вам в девять приехать. Ну, когда тут играть-то?» — восклицал он. Ох, Никита Парфенович, да должен же я гостей-то «Раскроем стол около закуски и будем мы сами потчеваться. Вы об нас не беспокойтесь. Который стол для нас? Я сам его открою». «Этот стол?» «Этот, этот». Урядник бросился открывать стол. Он Фис, Ниловна, По второй предлагал выпить побивальной бабке смотритель. Уж очень вы мне понравились. Нежиманные дамы для меня первое удовольствие. Второй тоже много будет. Улыбнулась бабка. Ну да для вас для первого знакомства извольте. Вот за это люблю. А впрочем я еще не отрекомендовался вам. Осмотритель интендантского склада Евлампий Тихонов-Кокунцов. — А я здешняя повитуха Анфиса Ниловна. — Узнаю, знаю. Я как только увидал вас, сейчас же осведомился о вас и о вашем имени и отчестве. Сразу бы мне понравились. — И я люблю таких веселых, как вы. Что кимры ты сидеть? Вы женаты? Принимать-то ребят возможно? К вашим услугам, ежели понадобится. — Ну, и я вдова. Значит, нас два сапога пара. Ваше здоровье. Повивальная бабка и смотритель выпили. Кабатчик покосился на смотрителя. — Удивительное дело, — подумал он. — Приехал как жених, дочь смотреть, а сам с повивальной бабкой занимается. Начало танцев Через четверть часа за карточным столом сидели фельдшер, урядник, волосной старшина, два гостя с погоста и акцизный. Смотритель интендантского склада в стукулку играть не сел и увивался около повивальной бабки, которую совсем овладела им. Смотритель повесерел, спустил с себя напускную важность и безумолку болтал, рассказывая бабке разные полускромные анекдоты. Бабка слушала его, хохотала, перебивала и, в свою очередь, трещала, как трещотка. Только и слышались возгласы. — Я без церемоний, я баба походная, у меня что на уме, то и на языке. — А я вот эти-то манеры и люблю в дамском поле, — отвечал смотритель и смачно улыбался, смотря в упор на бабку. Все это очень тревожило кабаччика, и он стал падать духом. Выходило не так, как он хотел. Смотрителю он хотел усадить за карты, а акцизного, как молодого человека, приспособить к танцам. Повивальная же бабка, овладевшая смотрителем, который приглашен был в качестве жениха, просто бесила кабачика. «Ну ладно, погоди. Подкузмлю я тебя, Халда. Найду случай подкузмить. У меня в земстве тоже рука есть. Слетишь». Злился он. Акцизный же был считанный кавалер-танцор, а он играл в карты. Нужно было начинать танцы, а на лицо было только три кавалера для кадрили. Учитель, писарь и поповский сын. Кабачек бросился к карточному столу и стал просить Акцизного, чтобы тот станцевал кадрильку. — Да какая тут кадрилька, Платон Алексеевич? Смотрите, какой ремиз завязался. — Ну, после ремиза ведь ремис ремисс-то сейчас разыграется?» — упрашивал кабаччик. «Да я как сел, так сразу два рубля и проухал. Надо же отыграться-то!» «Давайте я на ваше место сяду и на себя ваш ремис приму. А то ведь обещал я дочери танцы и вдруг четвертого кавалера для кадрили нет. Даже дочка моя поручила меня вас просить. Ну, у вашей просьбу девицы!» — Я отыграюсь, Платон Алексеевич, так станцую, и я не отказываюсь. — Да когда же это будет-то, помилуйте, ведь уж пора начинать, ведь уж девять часов. Для чего же я музыкантов-то пригласил? Они уж сколько времени ждут в кухне. Ну, умоляю вас. — Станцую, станцую потом, будьте покойны. Бормотал акцизный, все свое внимание устремляя на игру, и спросил играющих. «Велик ли ремиста?» «Два с четвертью. Меня прорвало с королем бланк стукнуть, а черт ты нанес на рогатину», отвечал со вздохом урядник. «Бога ради, господа, скорей сдавайте, а то приедет Становой, и я игру должен буду оставить. Господи, уж хоть бы большой ремиста до него отыграть! Платон Алексеевич, не стойте бы, бога ради, около!» как вы подошли, сейчас я две канариечные бумажки с четвертаком и поставил. Кабатчик, как не хлебавший, отошел от стола. Из прихожей выглядывали жиды-музыканты со скрипками и ждали, когда их позовут играть. — Я слышу, у вас кадриль не составляется, четвертого кавалера нет, — обратился смотритель к кабатчику. — Я тряхну стариной и буду четвертым. — Голубчик, Евлан Петихоныч, да вы меня совсем уживляете! Бросился кабачик к смотрителю, схватил его за руку и стал потрясать. — А я вам сейчас и даму найду. Вот дочка моя, Настя. — А уж что насчет дамы-то у меня уже есть. Вот, Анфиса Ниловна, — указал смотритель на повивальную бабку. — А уж с вашей дочкой я потом. Я расплешусь, так безудержу. Кабаччика словно водой облили, когда он услыхал эти слова. Он злобно посмотрел на повивальную бабку, но все-таки приказал музыкантам играть кадриль и отправился в спальню выгонять назначенных для танцев кавалеров, которые там застряли с дамами. Жиды-музыканты запилили на скрипицах кадриль. Из спальной вышел учитель, ведя под руку хозяйскую дочку, за учителем шел писарь с поповной и, наконец, поповский сын со старой девой дьяконской свояченицей. Стали становиться в пары. Поднялись и смотритель с повивальной бабкой. — Евлан Петихоныч, Евлан Петихоныч, вот с моей дочкой визави! — опять бросился к смотрителю кабачик. — С удовольствием! — Шаркнул ногами смотритель, но писарь, пригласивший Поповну и сговорившийся танцевать визави с учителем, воспротивился. — Позвольте, Платон Алексеевич, так нельзя. И раз, Андреич мой визави, я сговорился с ним уже на весь вечер, — заговорил он. Кабатчик стиснул зубы и сжал кулаки. — Да не все ли вам равно, с кем не танцевать визави? Вы можете он с поповским сыном, — произнес он. — А ежели вы считаете, что все равно, то пусть они и танцуют с поповским сыном, — кивнул писарь на смотрителя. — Ну, ладно, я вам все это припомню, — прошипел кабачек. — А припомнить, так я и совсем танцевать не буду. Я поэт, у меня душа возвышенная. Кабачек махнул рукой. — Ну, понес. Танцуйте уж, танцуйте с кем хотите. — — Я пошутил, а вы всерьез принимаете, — понизил он голос. Смотритель стал против поповского сына. Началась кадриль. Урядник, которому танцующие по случаю тесной комнаты все ударяли задами в стул, на котором он сидел, злился и поминутно оборачивался. — Как началась эта проклятая музыка с танцами, так еще хуже стал проигрывать, — бормотал он, ударяя кулаком по столу и бросая карты. — На столе ремизят, сзади в спину толкают. — Ну, скажите на милость, опять рубль с пятачком ремиза поставил. — Утешь, Никит Парфенович, и я с тобой вместе ввалился на рубль пять копеек. Ремиз двойной. Два рубля десять, да алтынных за сдачу, — проговорил старшина. — Да черт-то вступим мне до тебя. У тебя пузо толстое, выдержит. — Да и можешь ты играть сколько хочешь, а я, как только приедет Становой, сейчас и бросай игру, да беги на крыльцо. Но Становой уже приехал. В прихожей стоял запыхавшийся соцкий, махал руками и кричал. — Господин Становой пристав, их благородие Евтих Васильевич приехали. — Ну скажите, какая незадача? — воскликнул урядник, вскакивая из-за стола и хватая со стола свой рубль и пять копеек. «Проигрался в пух, а тут бросай игру!» «Ремис, ремис, куда же вы ремис тащите? Надо разыграть его прежде!» — говорили ему партнеры. «Да могу ли я теперь разыгрывать, ежели мне нужно начальство встречать?» — отвечал урядник, схватил фуражку и выбежал из гостиной. Побежал за ним и кабачик. «Музыканты, персидский марш, персидский марш!» — кричал он. Танцы прекратились. Музыканты заиграли персидский марш. Становой Три танцевавшие пары Учитель и хозяйская дочка, писарь и поповна, и поповский сын и дьяконова свояченица расходились по углам, но смотритель, имевший даму повивальную бабку, останавливал их. — Куда же вы, господа? Что же это такое? Танцуйте, продолжайте танцевать! — говорил он и даже схватил своего визави поповского сына за рукав. — Да ведь штановой приехал, — оправдывался тот. — А нам-то что за дело до станового? Мы такие же гости. Остановитесь, господа, на места. Музыканты, играть кадриль по-прежнему. — набросился смотрительно на жидов. — Как вы смели бросать играть кадриль, когда гости еще танцуют? Вот еще новости. Для станового танцы прерывать. — Господин хозяин, господин Платон Алексеевич приказали Маше играть. Отвечали те, продолжая пиликать марш. «Сейчас кадриль играть! Живо кадриль!» Топнул ногой смотритель. он Ниловна, вашу руку!» Обратился он к повивальной бабке. «Будем танцевать!» «Извольте, я станового не боюсь! Что мне такое становой?» Протянула та руку смотрителю. Но танцы не возобновились. Музыканты хоть и перестали играть марш, но не играли кадрили и в недоумении смотрели то друг на друга, то на смотрителя. Да и поэт, волосной писарь, скрылся в другую комнату. Из гостиной вытворенные двери было видно, как вошел в прихожую Становой и сбросил с себя пальто на руки Соцкого. Около Станового суетился кабачик и бормотал. — Прошу покорно, Евтихий Васильевич, прошу покорно! — — Музыканты, что ж вы марш-то не играете? Ведь я марш велел играть. Смотритель тотчас же ринулся к кабачику в прихожую. — Это я их остановил, яс, — заговорил он. — Помилуйте, Платон Алексеевич, что вы делаете? Люди танцуют, а вы вдруг прерываете их наполовине. Так любезнейшие не делаются. Кабаччик смутился. — Да ведь я вот, собственно, для них. «Для Евтихия Васильевича!» — пробормотал он. «Вот, позвольте вас познакомить. Наш уважаемый становой пристав Евтихий Васильевич, а это...» «Евтихий Васильевич, Евтихий Васильевич, а мы сами по себе!» Перебил кабачик-осмотритель, но все-таки протянул становому руку и отрекомендовался. «Осмотритель интендантского склада, как унцов. Становой недоумевал. Он не знал, в чем дело, и проговорил. — Я, кажется, помешал общему веселью. — То есть не вы помешали, а вот господин хозяин? — дал ответ смотритель. — Мы танцуем, а вдруг он кричит музыкантам «Персидский марш». — Это, то есть, для меня? — спросил становой смотрителя. — Так в том-то и дело, что для вас. А зачем же ты это так, любезнейший? — отнесся Становой к кабачику. — Хотел, чтобы вам, ваше благородие, веселее было войти. Я не думал, что тут будет что-нибудь такое. — Напрасно, напрасно. Это совершенно ни к чему. — Ну, с, с именинницей. — А где же сама именинница? — Пожалуйте, Евгений Васильевич. Она с нетерпением вас ожидает. Кабатчик повел Станового к своей жене. Становой Евтихий Васильевич Долбня был рослый пожилой человек с седой щетиной на голове и с такой же щетиной на верхней губе. Лицо его было жилистое, совсем коричневого цвета. Кроме того, он был одноглазый, и то место, где должен быть левый глаз, прикрывал черной повязкой. Многие его считали раненым, но он, хоть и служил когда-то в военной службе, но никогда ни в каких битвах не бывал. При входе станового кабачица, сидевшая в спальне среди дам, совсем сконфузилась и на его приветствие с ангелом даже закрыла лицо платком. Становой протянул ей руку, она сунула ему два пальца. Кабаччик строго взглянул на нее, пожал плечами и пошевелил губами. — А вот, ваше благородие, Евтих Васильевич, моя дочка, — указал он Становому на дочь. — Ого, какая! — сказал Становой, уставившись на нее правым глазом. — Совсем прекрасная барышня. Замуж пора выдавать, замуж! — обратился он к кабатчику. — Хе-хе-хе! Молода еще, Евтих Васильевич, да и женихов у нас здесь нет. Какие здесь женихи? Воспитывали мы ее в холле и в неге на господский манер, так кто же за голову человека не хочется отдать. А зачем же за голову? Ты за торговца. Мало ли тут у нас в нашем округе торговцев-то. Есть лавочники, есть вашего торга люди. Это точно, Евтихий Васильевич. А только будем говорить так, что наши торговцы, которые ежели в округе, — То все это, сами знаете, люди серого невежества. А она у меня на деликатный манер воспитана, так как я и самый человек полированный. Мы даже с торговцами-то здешними не знаемся, потому учтите сами, ну, что они? Мужики необразованные, да и только. — вот как! — улыбнулся Становой и задал вопрос. — А что ж, ты я по-французски говорить учил? — Учил бы, Евтихий Васильевич, «Но нет здесь этого самого образования. Помилуйте, какие ж тут у нас в деревне французские учительши? Я бы и фортепиано купил, и на фортепианах бы ее учил, если бы у нас тут была бы музыкальная учительша. А то ведь ничего этого здесь нет, дикое место». Становой повернулся на каблуках, вышел в гостиную и начал здороваться со священником и дьяконом, подавая им руку. Остальным гостям он только поклонился и сказал кабатчику «Ну, что ж, подчай чаем, и зяб в дороге». «В момент, в момент, Евтихий Васильевич», — засуетился кабачик. «Ну, перед чаем могу я вам предложить погреться горькенького до слез по рюмчике? Вот, пожалуйста, к закусочке. Дорогой гость из уезда Иван Петихонечко-Кунцов может повестовать вам и чокнуться с вами». «Охотно, охотно». Отвечал Становой, бросил на стул фуражку, потер руки и подошел к столу с закуской. «Бал не клеится!» «И в лампе, Тихоныч, с господином Становым приставом по рюмочке!» Упрашивал кабачик смотрителю, указывая на Станового и на стол с закусками и бутылками. «Былое дело. Пока довольно. Сухо отвечал смотритель, шешукаясь с повивальной бабкой, которая среди тихого разговора то и дело хохотала. Да выкушайте с их благородим-то за компанию. Достаточно. Становой держал рюмку наготове и ждал, с кем бы выпить. Так с кем же чакаться-то, сказал он наконец. Давай уж хоть с тобой, обратился он к кабатчику. — С наслаждением, Евтихий Васильевич, с наслаждением. Ну, я хотел бы, чтобы и другие составили вам компанию. — Ну, давайте, я составлю компанию, — откликнулась повивальная бабка. — Только уж попрошу на рюмку наливки. — Наливки я за здоровье повивальной бабки выпью, — сказал смотритель, подходя к столу. — Выпили. Становой сел пить чай. Кабачик подсел к нему — Поодаль помещался смотритель с повивальной бабкой и услуживал ей, делая для нее бутерброд с сыром. Кабачик старался завести общий разговор и привлечь к нему смотрителя, для чего заговорил со становым про исправника, то и дело обращался с вопросами к смотрителю, который, живя в уездном городе, был знаком с исправником, но смотритель отвечал полусловами и разговаривать не хотел. А, что ж, не танцует то у тебя?» — спросил Становой Кабатчика. — Это я все наделал, я всех сбил. Пускай танцуют. Кабатчик бросился к смотрителю. — вам Петихонович, будьте добры продолжать насчет кадрильки, — говорил он. — анфис Ниловна, тащите их, — обратился он к повивальной бабке. — Нет, брат, уж довольно. На самом интересном месте давича перебили, так уж и баста. Отвечал тот «Ведь это все равно, что рюмку водки Не дать допить до конца Проглотил половину, поперхнулся А уж остатки неприятно допивать дополнить «Да вам и в лампе, Упрашивал кабачик «Не могу!» Отрезал смотритель «Притит! Я вот с бабушкой калякаю, мне и чудесно» «И какой, вы право!» ведь вы всю кадриль расстраиваете. Анфиса неловно. да упросите хоть вы их. Ну вот, нам и так тепло и не дует, — забаскалила бабка. Кабачик подскочил к акцизному, игравшему в карты. — Петр Осипович, явите в божескую милость, будьте добры станцевать кадрильку, — кланялся он. — А то затеял я бал, а никто не танцует. Пожалуйста. — Да ну вас совсем! «Проигрался, как грек, а он тут со своими танцами!» — послышался ответ. «Так вот вы сделаете перерыв, а после перерыва отыграетесь». «Нет-нет, какой тут перерыв? Мы бьемся и не можем ремисы разыграть, а вы с перерывом!» — возопияли играющие. «Господи, да что же тут такое? Совсем бал не клеится!» — растерянно пожимал плечами кабачик. «Музыканты! Полечку! Полечку!» Крикнул он жидам и побежал выгонять из спальни танцоров танцевать польку. Писарь и учитель отозвались неумением танцевать польку. Поповского сына, хоть он и уверял, что легкие танцы танцуют плохо, уговорить удалось. Он пригласил хозяйскую дочку, потолкался с ней по гостиной, погромыхал сапогами с толстыми подошвами, наступил на ногу своей даме и на этом покончил польку. Дочка Кабатчика, прихрамывая, опять убежала в спальную. Кабатчик чуть не плакал, что бал не удался, но все-таки опять побежал в спальную, где сидели с дамами учителя писарь, и умолял их хоть в две пары танцевать кадриль. — выпить вы парюмки для веселости, подбодрите себя и начните танцевать, а то учтите сами, на кой же я шут музыкантов из уезда пригласил. Он подхватил под руки учителя и писаря и потащил их к столу с закуской. — Танцевальных лошадей на водопой привели, — пошутил смотритель. — Дербалы с ним мы за компанию, хоть и не танцевальные лошади. Бабушка, прикажете наливочки? — отнесся он к повивальной бабке. — С вами завсегда могу, потому что вы интересный кавалер, — откликнулась та. Писарь, услыхав, что его назвали танцевальной лошадью, счел за нужное обидеться. Он вспыхнул и отвечал смотрителю. — Ошибаетесь! Я не танцевальная лошадь, а поэт с возвышенной душой! Хоть неумолимый рок и забросил меня в дикое село на писарское место! Дас, дополните, Да помните, Флегунд Михайлович, ведь с вами Иван Петихонич пошутил! — заметила повивальная бабка. — Да и шутка-то это до Платона Алексеевича относится, потому что он вас считает за танцевальных лошадей и силой танцевать заставляет. — Пожалуйста, не смутьяньте, Анфиса Ниловна, — огрызнулся на повивальную бабку кабачик. — Поудержите ваш язычок. — Хо, скажите на милость. Уж не хотите ли вы мне замазать рот? — Кушайте, Флегон Михайлович, кушайте рюмочка-то. И раз, Андреич, пожалуйста. «Чокнитесь с господином Писарем и начинайте кадриль», — упрашивал кабачик Писаря и учителя. «Я, Платон Алексеевич, танцевать буду, хорошо, извольте. Но за это вы должны мне позволить прочесть за ужином стихи моего собственного сочинения». «Да сделайте одолжение, читайте. Кто ж вам запрещает? А только, пожалуйста, не называйте мою супругу Таисой в этих стихах, а зовите Таисией кондративной Нет, — Нет-нет, в этих стихах ни одного слова нет о вашей супруге. Там вопли возвышенной души, — отвечал писарь, прожевывая бутерброд. Кабачик, видя, что дело пошло на лад, отвел писаря в сторону и, ласково положив ему руки на плечи, шепнул. — Я сам, даже бы и супротив Таисы, ничего бы не сказал. Но вы видели, что люди-то мне заметили. — Невежественная масса, — вздохнул писарь. «Танцуйте, танцуйте, скорее, кадриль в две пары. Берите мою дочь и танцуйте, а Ираст Андреевич пусть пригласит Поповну». «Музыканты, кадриль!» Началась кадриль в две пары. Писарь старался в танцах изо всех сил. Он стучал каблуками, припрыгивал и вертел дочку кабаччика даже свыше установленных на это правил. Становой, помещаясь на диване около стакана чаю с ромом, ударял в такт в ладоши и одобрительно говорил сидевшему с ним рядом кабачику. «Прекрасно, прекрасно. Хоть бы и для благородного собрания, так и то лучше не надо». Отъезд Станового Бутылка рому, поставленная перед становым к чаю, убыла уже на добрую половину, а становой еще сидел, прихребывал чай и подливал из бутылки. Часы уже показывали одиннадцать. Кадриль кончилась, а вторая так и не начиналась, невзирая на все хлопоты кабаччика. На этот раз отказались уже дамы. Хозяйская дочка, а за ней и на отрез объявили, что танцевать они больше не будут». «Разве это танцы, чтобы кавалеров селком тащить? Помилуйте!» — говорила отцу дочка-кабатчика. «Говорили, что будут кавалеры из уезда, а какие-то кавалеры, коли они внимания на нас не обращают?» Акцизный уткнулся в карты, смотритель, как муха к меду, прилип к повивальной бабке. «Да, конечно же!» — прибавила Поповна. «Это даже и обидно. Словно царица какая-то самая бабка, так и увивается, так и увивается перед ней» а на нас хоть бы плюнул. — Да и неинтересен, хоть бы и внимание-то обратил, — вмешалась попадья. — Акцизны что да-сюда, Осмотритель, старик и харю у него словно горох на ней молотили. — Не понимаю, чем и бабка-то заинтересовалась. — Халда, потому и заинтересовалась, — сказала фельдшериха. — Ей бы только новый человек был, да из мужского пола, так она каждому на шею повесится рада. — А нет, уж тут что-то такое особенное. Она просто впилась в него, — язвила дьяконица. — Вы посмотрите, что она делает-то. И бутерброды ему приказывает делать, и нарочно платок на пол роняет, чтоб он ей его поднимал. Удивляюсь я, как он ее слушается. Мужчина-то все-таки солидный и в чине. — Приколдовала, — решила старая дева дьяконова-своячница. «Вы думаете, сестрица, что этого не бывает?» «Бывает. Она вон, куда бы ни шла, везде с собой порошки какие-то таскает в кармане». Подсыпала незаметным манером ему в стакан, вот он и распалился скоропалительной любовью. «И помяните мое слово, что она за него замуж выскочит. дас «Вы вот, Платон Алексеевич, смотритель, это для своей дочки в женихе приготовили, а она у вас его из-под носа вырвет». «Я свои дочки-смотрители ли, — вспылил кабачек на слова дьяконовой своячницы. «Да вы, милая, после этого совсем с ума спятили!» «Как это деликатно! гости такие слова говорить, А еще полированным считаетесь!» «Где ваша полировка-то после этого?» «Моя полировка при мне и останется. С полированными я сам полированный. А кто мне такие несообразные слова говорит, то должен же я отвечать как следует». Настя — молоденькая девочка, душистый цветок, и вдруг я ее выпихну за вдового старика. Да он, я считаю, так и к вашим годам не под кадриль. Ну, мои года-то вы оставьте. А что до смотрителя, то ваша же супруга еще за неделю до вашего бала нам всем объявила, что на бал приедет жених из интендантского склада, чтобы вашу Настеньку посмотреть. Я объявляла? Я? Да что вы врете-то, милая моя? — воскликнула кабачица. — Ежели я и говорила, то говорила таким манером, что вот приедут из уезда, между ними смотритель, который прослышал о Настенькиной красоте. — Ну, все-таки же говорили. — Говорила, потому что никогда в глаза его не видала и думала, что он молодой, — путалась кабачица. — Почем же я могла знать, ежели я сегодня в первый раз в глаза его вижу? — Вам это жених. — А для Насти, ах, оставьте, пожалуйста вот уж ни за что на свете за него не пошла бы сделала гримасу дьяконова своячница нет я себе цену знаю да рассыпан передо мной горы золотые так я и то бы на него плюнула бы у дам вышел сильный спор и пошла пикировка кабачик вспомнил что становой сидит один махнул на все рукой и выбежал в гостиную там он вместо танцев приказал музыкантам играть русские песни и подсел к становому Становой покраснел уже, как вареный рак, от выпитого рома и начал потихоньку подпевать музыкантам. — Не клеит стан — спросил Становой. — Необразованное невежество, — отвечал кабачик. — Говоришь, толкуешь и никак не можешь поставить на точку настоящей полировки. Я сам, Евтихий Васильевич, привык, чтобы все было как в хороших домах, потому что уже достаточно понатерся около аристократов. «А здесь народ дикий!» Кабатчик был раздражен, злился и не мог скрыть своей злости. Становой глотнул остатки чаю с ромом и начал собираться ехать домой. «Не пущу, не пущу без ужина, Евтихий Васильевич!» Заговорил Кабатчик, а между тем в душе был очень рад, что Становой уезжает. «Нет-нет, брат, пора. Одиннадцатого половина». А ты разочти, когда я еще домой-то успею. Завтра, кроме того, надо еще ехать на мертвое тело. Нет, прощай уж, прощай. Ах, Евтихий Васильевич, Евтихий Васильевич, какую вы мне обиду наносите! В первый раз приехали на вечер и вдруг без ужина уезжать. Грех вам, Евтихий Васильевич, за это Бог накажет. Кабатчик еще раз для приличия поторговался, чтобы становой остался, но тот наотрез отказался. Кабатчик больше не настаивал и стал провожать гостя. — Таись Кондратьевна, Настя, Евтих Васильевич уезжают! — крикнул он жене и дочери и жестом заставил их выйти в прихожую. Дамы проводили станового до лестницы, а сам кабатчик сбежал на двор и стал усаживать станового в тарантас. Около тарантаса стоял вытянувшись урядник, суетился без шапки соцкий. «Прощай, прощай», — сказал кабаччик у становой, протягивая руку. «Постойте, постойте, не отпущу без гостинца», — остановил его кабаччик. «У меня для вас корзиночка припасена свинцом. Там и красненькая, там и модерка, и хересок, и бутылка ромцу есть. Всего по бутылочке». «Всякого жито по лопате. Сейчас мальчишка подручный принесет корзинку». «Соцкий, да сбегай же за окаянным мальчишкой!» Соцкий ринулся было бежать, но на деревянной лестнице послышалось громыхание сапогов. Мальчишка уже тащил корзинку. Корзинка поставлена в тарантас, и Становой стал выезжать из ворот. «Пфу!» — плюнул вслед Становому урядник. «Унесли-таки, наконец, его каянного черти!» «А тебе, Платон Алексеевич, стыдно и грех!» Обратился он к кабачику. «Обещался мне всякого угощения на крыльца высылать, а я, битых три часа, на холоду продежурил, и хоть бы ты мне рюмку простой водки с бутербродом выслал!» «И ты на ссору лезешь! Да замолчи уж хоть ты-то, Христа ради! И так уж у меня вся душа вымотана!» Отвечал кабачик. А нет, не замолчу!» — Еще, брат, неизвестно, кто тебе нужнее, Становой или Урядник, а тебе на меня словно наплевать. Даже куска какого-либо угощения не выслал. — Да ведь никто еще никакого угощения не видал. — Как никакого? Пунш-то все-таки пили, закуску жрали, а ты мне хоть бы стакан чаю с ромом. — Ладно, брат, я тоже припомню, погоди, — грозился Урядник. — Вот наказание это схватился за голову кабачик. — Бал не составляется, со всех сторон попреки. От того и наказание. Зачем станового пригласил? От того и бал не составляется. Поставил на огороде пугало, да хочет еще, чтобы воробьи горох клевали. Ну что, прибыло у тебя что-нибудь, что становой в гостях у тебя побывал? А людям беспокойство, людям неприятность, бормотал урядник, входя в комнаты. Кабатчик тяжело вздыхал. Он сознавал, что урядник говорил правду.